Девятнадцатое. Час спустя Елена, с шляпой в одной руке, с мантилией в другой, тихо входила в гостиную дачи. Волосы ее слегка развелись, на каждой щеке виднелась маленькая розовое пятнышка, улыбка не хотела сойти с ее губ, глаза смыкались и полузакрытые тоже улыбались. Она едва переступала от усталости Ей была приятна эта усталость. Да и все ей было приятно. Все казалось ей милым и ласковым. Увар Иванович сидел под окном. Она подошла к нему, положила ему руку на плечо, потянулась немного и как-то невольно засмеялась. «Чему — Чему? — спросил он, удивившись. Она не знала, что сказать. Ей хотелось поцеловать Увара Ивановича. — Плашмя! промолвила она наконец, но Увар Иванович даже бровью не повел и продолжал с удивлением глядеть на Елену. Она уронила на него и мантилью, и шаляпу. — Милый Увар Иванович, — проговорила она, — я спать хочу, я устала. И она опять засмеялась и упала на кресло возле него. «Хм — Хм, — крякнул Увар Иванович и заиграл пальцами. это надо бы Да. А Елена глядела вокруг себя и думала, со всем этим я скоро должна расстаться. И странно, нет во мне ни страха, ни сомнения, ни сожаления. Нет, мамаши жалко. потом опять возникла перед ней часовенка прозвучал опять его голос она почувствовала вокруг себя его руки сердце ее радостно но слабо шевельнулось из том и счастья лежало и на нем вспомнилась ей старушка нищая точно унесла она мое горе подумала она о как я счастлива как незаслуженно как скоро Ей бы стоило дать себе крошечку воли, и полились бы у нее сладкие нескончаемые слезы. Она удерживала их только тем, что посмеивалась. Какое положение она не принимала, и ей казалось, что уж лучше и ловчее нельзя. Точно ее боюкали Все движения ее были медленные и мягкие. Куда девалась ее торопливость, ее угловатость? Вошла Зоя. Елена решила, что она не видала прелестнее личико. Анна Васильевна вошла, что-то кольнула Елену, но с какой нежностью она обняла свою добрую мать и поцеловала ее в лоб, подле волос уже слегка посиделых. Потом она отправилась в свою комнатку. Как там ей все улыбнулось? С каким чувством стыдливого торжества и смирения села она на свою кроватку? На ту самую кроватку, где три часа тому назад она провела такие горькие мгновения. А ведь уж я тогда знала, что он меня любит, подумала она. Да и прежде... Ай, нет, нет, это грех. Ты моя жена, прошептала она, закрывшись руками, и бросилась. На колени. К вечеру она стала задумчивее. грустью взяла при мысли, что она не скоро увидится с Ансаровым. Он не мог, не возбуждая подозрения, оставаться у Берсенева, и потому вот на чем они с Еленой порешили. Инсаров должен был вернуться в Москву и приехать к ним в гости раза два до осени. С своей стороны она обещалась писать ему письма и, если будет можно, назначить ему свидание где-нибудь около Кунцева. К чаю она сошла в гостиную и застала там всех своих домашних и Шубина, который зорко посмотрел на нее, как только она появилась. Она хотела было заговорить с ним дружески, по-старому, да боялась его проницательности, боялась самой себя. Ей сдавалось, что он недаром более двух недель оставлял ее в покое. Скоро пришел Берсенев... и передал Анне Васильевне поклон от Инсарова, вместе с извинением его в том, что он вернулся в Москву, не засвидетельствовав ей своего почтения. Имя Инсарова в первый раз в течение дня произносилось перед Еленой. Она почувствовала, что покраснела. Она поняла в то же время, что ей следовало выразить сожаление о внезапном отъезде такого хорошего знакомого, но она не могла принудить себя к притворству и продолжала сидеть неподвижно и безмолвно между тем, как Анна Васильевна охала и горевала. Елена старалась держаться около Берсенева. Она его не боялась, хотя он знал часть ее тайны. Она спасалась под его крылышко от Шубина, который все продолжал посматривать на нее не насмешливо, но внимательно. На Берсенева в течение вечера тоже находила недоумение. Он ожидал, что увидит Елену более печальной. К счастью ее, между ним и Шубином завязался спор об искусстве. Она отодвинулась и словно сквозь сон слушала их голоса. Понемногу не только они, но и вся комната, все, что окружало ее, показалось ей как бы сном. Все. И самовар на столе, и коротенькое жиле Тувара Ивановича, и гладкие ногти Зои, и масляный портрет великого князя Константина Павловича на стене. Все уходило, все покрывалось дымкой, и все переставало существовать. Только жаль ей было их всех. «Для чего живут?» — думала она. «Ты спать хочешь, Леночка?» — спросила ее мать. Она не слышала вопроса матери. справедливый намек, говоришь ты?» Эти слова, резко произнесенные Шубиным, внезапно возбудили внимание Елены. Помилуй, — продолжал он, — в этом-то самый вкус и есть. Справедливый намек возбуждает уныние. Это не по-христиански. К несправедливому человек равнодушен. Это глупо. А от полусправедливого он и досаду чувствует, и нетерпение. Например, если я скажу, что Елена Николаевна влюблена в одного из нас, какого рода это будет намек? Айс? — Ах, мсье Поль, — проговорила Елена, — я бы хотела показать вам мою досаду, да право не могу. Я очень устала. — Что ж ты не ляжешь? — промолвила Анна Васильевна, которая вечером сама всегда дремала и оттого охотно посылала спать других. — Простись со мной, доступай с Богом, Андрей Петрович извинит. Елена поцеловала свою мать, поклонилась всем и пошла. Шубин проводил ее до двери. — Елена Николаевна, — шепнул он ей на пороге, — вы топчете, месье Полю. Вы бежал снаходите по нём, а Мсье Поль благословляет вас, и ваши ножки, и башмаки на ваших ножках, и подошвы ваших башмаков. Елена пожала плечом, нехотя протянула ему руку, не ту, которую целовал Ансаров, и, вернувшись к себе в комнату, тотчас разделась, легла и заснула. Она спала глубоким, безмятежным сном. Так даже дети не спят. Так спит только выздоровевший ребенок, когда мать сидит возле его колыбельки и глядит на него и слушает его дыхание.